Глава восьмая. Ледяной союз. Невероятно, но брачная церемония и впрямь происходила на самой вершине горы. Впрочем, я видела в этом иной символизм, отличный от того, который вкладывали в грядущие король и Лилиана. Брак, как наивысшая ступень в романтической связи между двумя людьми, некий пик, и горный пик – самая высшая точка над землей. Король-дракон спикировал на каменистую площадку и галантно опустился на передние лапы, чтобы я могла аккуратно слезть. Там нас уже ждала Лилиана. Ее глаза горели, когда она смотрела на меня. Я воочию видела, что на ее языке вертится вопрос, каково это — летать верхом на драконе. А еще я знала, что при короле жрица никогда его не озвучит. Потому, подавшись к ней, сказала сама. «Потрясающе». Лицо Лилианы просияло. За ее спиной в самом центре заснеженной площадки я увидела алтарь, вырезанный из цельного куска льда. Не знаю, что за магия его наполняла, но он источал мягкое голубое сияние. На нем находились две серебряные чаши, наполненные чистейшей водой. «К нам подошел король. Наряд из иния и льда подчеркивал его необычную природу. Длинные белоснежные волосы снова были распущены, но между двух прядок затерялся какой-то сор, то ли пожухлый листок, то ли клочок бумаги, подхваченный ветром и затерявшийся в чешуе. «Подождите, у вас тут что?» Непонимающе спросил король. Поднявшись на носочки, я протянула руку к его волосам. На ощупь они были словно только что выпавший снег, чуть покалывающий пальцы. Наши лица вдруг оказались очень близко друг от друга. Я замерла, по-прежнему стоя на цыпочках. Сглотнула, глядя в глаза, которые с непроницаемой серьезностью смотрели на меня. «Что ты делаешь?» — совершенно невозмутимо спросил король. Я вынула соринку и, сжимая ее между указательным и средним пальцем, показала ему. «Вот». «Ну, конечно, нельзя совершать церемонию в столь непристойном виде». И снова этот странный блеск в его глазах, напоминающих ледяные озера, некая призрачная, едва заметная лукавость. «Подойдите к алтарю» мягко попросила Лилиана. Я в своем длинном белом платье, расшитом серебристыми узорами, застыла напротив короля, чье имя все еще не знала. Я ощущала на себе его взгляд. «Скоро я стану его женой», кольнула мысль, словно ледяная игла. Это понимание рождало во мне и страх, и некое предвкушение. В воздухе витало не только ощущение холода, но и некое напряженное ожидание. Казалось, сама ледяная стихия затаила дыхание. И, наконец, церемония началась. Голос Лилианы, тихий и торжественный, разносился по воздуху. «Сегодня мы объединим две силы, две стихии. Силу дракона и силу леди изо льда». «Этот союз, заключенный в самом сердце зимы, будет крепок и непоколебим». Взгляд его величества потеплел. Именно в этот миг я поняла, как много для короля значит его драконья сущность. Он не просто правитель, не просто человек. Он ледяной дракон, и его суть, его стихия пронизывала все его существо. Он был сыном зимы, воплощением морозной мощи. Это не могло меня не восхищать. Лилиана произносила слова на незнакомом мне, возможно, древнем языке. И пусть я не понимала их смысл, они странным образом во мне отзывались. Украдкой я наблюдала за королем, стараясь прочитать хоть что-то на его лице. Его поза была прямой и гордой, взгляд спокойным и торжественным. После жрица протянула королю серебряную чашу, наполненную подернутой льдом водой, которая оказалась светящейся изнутри. Король поднял чашу высоко над головой, словно предлагая ее самой стихии, и проговорил на том же языке слова, звучащие клятвой или молитвой. Король отпил из чаши и отдал ее мне. Мои пальцы соприкоснулись с местом, которого только что касались губы, и меня пронзило странное ощущение. «Мы в шаге от того, чтобы стать едиными». Я выпила ледяную воду. Холод, наполнивший тело, был бодрящим и освежающим, словно прикосновение самой зимы. Моя ладонь, обхватившая чашу, словно наполнилась энергией. Внутри меня что-то затрепетало. «Теперь обратитесь друг к другу лицом и протяните руки». Наши пальцы соприкоснулись, и в этот миг по моему телу словно пробежал молниевый разряд. От ладони короля исходило мощное ощущение холода. Сила, прячущаяся в нем, могла сбить с ног, могла уничтожить. Но одновременно с этим от чего то она успокаивала меня. Теперь под знаком стихии переплетите ваши магические силы и станьте единым целым. Пусть ваши магические потоки сольются воедино, словно две реки, вливающиеся в огромное озеро. Я ощутила, как энергия короля устремилась ко мне, заполняя все мое естество. Словно сосуд, оно наполнялось странной силой и дарило мне чувство освобождения и некой цельности и полноты. Казалось, ледяной поток, слившийся с моей кровью, наполнил меня новой жизнью. Я почувствовала, что между нами устанавливается невидимая связь. Это было так странно и волнующе, Король наблюдал за мной. Его глаза, казалось, стали еще более пронзительными, и в них я прочла нечто похожее на надежду. В нем самом я видела силу и сдержанность, лед и некую затаенную страсть, что олицетворяла его любовь к полетам и родной стихии. А еще я уловила в нем волнение и осознала, что за холодной маской скрывается нечто большее. Он был не только королем и ледяным драконом, но и... Человеком, который, вероятно, тоже испытывал сомнения и страхи, как и я. Это был таинственный, сложный человек, и я понимала, мне предстоит долгий путь, чтобы узнать его по-настоящему. Неожиданно для самой себя я шикнула от боли. Правое плечо вдруг словно обожгло. Я хотела было спросить короля, что это значит, но не успела. «Что-то не так». Вдруг хрипло, сказал он, с ледяной пронизывающей яростью взглянул на Лилиану. «Леди из льда? С ней что-то не так».